и всегда находила для нас дело. Три часа мы снимали консервные банки с полок и перьевым венчиком счищали с каждой пыль, а потом аккуратно ставили их на место. Это было ужасно скучно. Отцу Майкла, которого я называю своим «богатым папой», принадлежало девять таких маленьких магазинов самообслуживания с большими автостоянками.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 Обед в школьной столовой оказался омерзительным. Учиться было скучно, а я еще и лишился любимых суббот. Но особенно меня выводили из себя эти тридцать центов. Майк улыбнулся. «Почему ты смеешься?» – возмутился я. «Папа сказал, что так и будет. Он велел встретиться с ним, когда ты будешь готов уйти». «Что?» – с негодованием спросил я.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 «Почти никогда жизнь с тобою не говорит. Она просто ударяет тебя, бьет то с одного бока, то с другого. Каждый удар — это жизнь, которая говорит, «Проснись, я хочу, чтобы ты кое-что понял». «О чем это он?» — молча спросил я себя. «Когда жизнь меня бьет, она со мной разговаривает?» «Теперь я был уверен, что мне придется бросить работу».